Римляне ели три раза в день. Зажиточные римляне, которые еще не успели помешаться на роскоши, завтракали хлебом с вином, молоком, яйцами, маслинами, сыром, и изюмом. Полдник, его название, как и в русском языке, указывало на полдень, состоял из горячих и холодных блюд, иногда оставшихся от вчерашнего обеда. Рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов. Могла подаваться кальда, Смесь вина, меда, пряностей и горячей воды. Завтрак и полдник были делом семейным. Что же касается обеда, то его латинское название происходило от слова «общение». Он подавался вечером, и на него часто приходили гости. Но в отличие от греков, римляне не выгоняли своих жен из-за стола ради прихода гостей. Римские женщины и обедали, и пировали вместе с мужчинами. Им лишь полагалось не лежать, а сидеть за столом. Впрочем, к рубежу «Р» этот обычай тоже сошел на нет. По крайней мере, на обедах, которые носили не слишком официальный характер. Обед начинался с закуски, которая обязательно включала яйца. Кроме того, это могли быть салат, ракушки, рыба под пикантным соусом, мелкая птица. К закуске подавали мульсум напиток из свежего виноградного сока. Потом шли горячие блюда, в том числе запеченное мясо и рыба, различные пироги. И, наконец, на десерт полагались пирожки, печенье и фрукты. Для того, чтобы понять, какую еду мог позволить себе небогатый римлянин, познакомимся с ценами на продукты в середине II века до нашей эры. К сожалению, рыночные цены не сохранились – Но зато некоторые авторы, в том числе Плиний, сообщают о льготных ценах, по которым государство время от времени продавало своим гражданам продукты первой необходимости. За мелкую медную монету 1АС можно было купить 8,7 литров зерна или 3,28 литра вина или столько же оливкового масла или около 4 кг мяса или около 10 килограммов сушеных фиг. Оклад рядового легионера тогда составлял 120 динариев, или 1200 ассов. Это значит, что на свой годовой доход рядовой легионер мог купить, по крайней мере по льготной цене, 4800 килограммов говядины. 5 тонн мяса на столе представить себе сложно. Поэтому, чтобы понять, много это или мало, попробуем представить это в российских рублях и российских ценах начала 2023 года. Обычных ценах, поскольку ни авторы этой книги, ни большинство читателей, в отличие от римских легионеров, льготными ценами, надо полагать, не пользуются. Такое количество говядины будет стоить более 2 миллионов рублей что соответствует доходу примерно в 180 тысяч в месяц. Конечно, не говядиной единой, но если сделать аналогичный подсчет по вину, оливковое масло трогать не будем, поскольку оливки у нас все-таки не растут, то выяснится, что легионер зарабатывал ежедневно на 11 литров вина, что тоже весьма неплохо. И авторам настоящей книги, которые уже завидовали заработку египетских рабынь, остается только позавидовать доходам древнеримских легионеров. Впрочем, слишком завидовать тоже не следует. Римские солдаты за свое жалование покупали и оружие с доспехами, и еду, и одежду. На марше из жалования вычитали стоимость пайка. Рыночные цены, вероятно, сильно отличались от льготных. Кроме того, продовольствие из века в век дорожало. По крайней мере, известные нам рыночные цены времен ранней империи в несколько раз выше, чем упомянутые льготные цены II века до нашей эры. На мясо в 4 раза, на вино раз в 10, а на фрукты в 16 раз. Зарплата легионеров тоже росла, но умеренно. Она была увеличена Цезарем в середине I века до нашей эры, всего лишь до 225 динариев. Затем Домицианом в 90-м году нашей эры до 300. Жалование легионеров увеличивалось и впоследствии, но росли и цены. Основу походного пайка легионеров составляло зерно, которое выдавалось из расчета около килограмма в день на человека. В рацион входили каша или жесткие лепешки, дешевое вино и свинина. Стоимость продуктов вычитали из жалования. Каждое отделение имело ручные жернова, котелки и сковородки для приготовления пищи. Известен рецепт похлебки, которую легионеры варили на привалах. Берется пол-литра зерен пшеницы, перемолотых вручную, 2 литра воды – Пол столовой ложки молотого черного перца, столовая ложка соли, один растертый зубчик чеснока, 50 граммов, порезанного кубиками шпика, 100 граммов, порезанной кубиками сырой говядины. Это варится на костре около 45 минут. При всех условиях голод и жажда легионеру не грозили. Не грозили они и неквалифицированным городским рабочим которые во времена ранней империи зарабатывали от 75 до 225 динариев в год. Впрочем, самый неудачливый из них, тот, кто получал 75 динариев, мог купить всего 2 килограмма хлеба в день, примерно 3 наших буханки. Но если бы он ограничился одним килограммом хлеба, то на оставшиеся деньги он мог купить еще либо литр вина, либо килограмм фруктов, либо 400 граммов говядины или рыбы. Так римляне и питались, добротно, но достаточно просто. Однако постепенно любовь к роскоши стала закрадываться в сердца и желудки суровых жителей вечного города. Начался этот процесс, по мнению античного историка рубежа Р, Тита Ливия, в 80-х годах II века до нашей эры, по мере того, как римские войска покоряли Азию. Ливи писал, «Тогда впервые были привезены в Рим отделанные бронзой пиршественные ложа, дорогие накидки и покрывала, ковры и салфетки, столовое серебро чеканной работы, столики из драгоценных пород дерева, великолепные по тем временам». Именно тогда повелось приглашать на обеды арфисток и кефаристок, устраивать для пирующих и другие увеселения, да и сами обеды стали готовить с большими затратами и стараниями. Именно тогда стали платить большие деньги за поваров, которые до этого считались самыми бесполезными и дешевыми рабами, и поварской труд из обычной услуги возвели в настоящее искусство. Но это было только начало, Лишь зародыш будущей порчи нравов. Впрочем, римляне и сами видели, что нравы портятся, и активно, хотя и безрезультатно сопротивлялись этому процессу. Они периодически издавали разного рода постановления и законы, направленные против роскоши, в том числе и против кулинарных и застольных излишеств. Еще в 275 году до нашей эры цензор Гай Фабриции Лусцин изгнал из сената публия Корнелия Руфина за то, что тот приобрел серебряные вазы весом около 3 килограммов. Злополучный Руфин был сенатором и дважды консулом, но это не помогло. Не помогло и то, что никакого закона, запрещающего сенаторам, равно как и любым другим гражданам, скупать серебряные вазы тогда не существовало. Но цензоры принимали свои решения, руководствуясь не писанными законами, а собственными представлениями о нравственности и серебряные вазы в таковые представления сурового лусцина не вписывались. Впрочем, для того, чтобы закрепить победу аскетизма над серебряной посудой, цензор запретил полководцам иметь более одной чаши и одной солонки из серебра. Полководцы, в свою очередь, ограничивали застолья своих воинов. Знаменитый разрушитель Карфагена Сципион Африканский, по сообщению Плутарха, распорядился, чтобы в палатках у солдат Не было никакой утвари, кроме горшка, вертела и глиняной чашки. А кто хочет иметь серебряные сосуды, то чтобы не свыше двух фунтов веса. Завтракать он приказал только стоя и только сырой пищей. Впрочем, обедать он дозволил на ложах. Но только хлебом, похлебкою да мясом, вареным или жареным. Кстати, авторам настоящей книги до сих пор интересно, какие ложа могли иметься в походных солдатских палатках. Позднее, в 182 году до нашей эры, в цензорство Марка Порция Катона-старшего и по инициативе народного трибуна Гая Орхия был принят закон, ограничивавший число гостей на пирах. Сам Марк Порций, несмотря на увлечение кулинарией, был экономным хозяином и считал, что излишне тратиться на угощение не стоит. Он ревностно следил за исполнением закона, но, видимо, вскоре выяснилось, что даже и немногочисленные гости могут съесть довольно много. Потому что через 19 лет Сенату пришлось принять новые меры, ограничивающие аппетит граждан. Римский литератор Авл Гелли писал, что на эту тему было издано, во-первых, специальное постановление, согласно ему первым гражданам государства, которые по древнему обычаю устраивали между собой взаимные пирушки, предписывалось поклясться перед консулами торжественной клятвой в том, что на каждую трапезу они будут тратить не более чем по 120 асов, помимо зелени, муки и вина и что вино будут употреблять не чужеземное, но отечественное, и что не станут приносить на пир более 100 фунтов серебра. Во-вторых, был издан закон, который касался граждан попроще. Это был закон Фанния, который на римских играх, а также на плебейских играх и сатурналиях и в некоторые другие дни позволял тратить по 100 ассов каждый день. А ежедневный расход в другие дни он ограничил в одном случае тридцатью, в другом 10 ассами. Полный текст этого закона до нас не дошел, но, вероятно, в нем имелись и другие ограничения. И исполнять его полностью не брались даже самые законопослушные граждане. Афиней насчитал в Риме лишь трех человек, которые соблюдали закон Фанния. Это были самые уважаемые и авторитетные граждане. И неудивительно, ведь по словам Афинея, этот закон разрешал угощать у себя не свыше трех человек-гостей, а в базарные дни не свыше пяти. Таких дней бывало три в месяц. По сообщению Плиния, этот же закон воспрещал подавать на стол пернатых, кроме одной откормленной курицы.